Скорей город Мардука потряс бунт, поднятый с сурмой и военачальником Исмаэлем, которому в роковую ночь пир удалось избежать вражеских коктей. Он успел бежать, переодевшись разнощечком чудодейственных мазей. Несколько тысяч вооружённых халдеев хлынули на холм Гила и перебили персидских сановников в казённых домах. На улицах к ним примкнули горожане. С победным криком ринулись они к царскому дворцу на расправу с Киром. Но царская цитадель охранялась надежно, а дворцовые казармы были полны отважных, лихих воинов Гобрия. Персидские латники поднялись на бунтовщиков и после жестокой сечи перебили всех.